Глава 58. «Кровные руны». Энтони Этвуд закрепляет родство. Арбос свернулся в поместье, выжатым как лимон, и пришел к выводу, что это ровно то, что ему требовалось все последние дни. Управляющий долго переводил его от одной амбарной книги к другой, пока они не нашли лишнюю фальшивую цепочку поставок. Потом он посетил тех, кто считался тяжело больными. Никакого серьёзного вмешательства не понадобилось. Случай застарелой пневмонии у главы семейства и двое детей с генетическими заболеваниями, причем в двух семьях, не связанных одна с другой. Все решалось приливом энергии, хотя для детей потребовалось повернуть время вспять, чтобы отмотать до их первой младенческой ауры. Внешне ничего не менялось, но Эд вот в такие мгновения превращался в хирурга, препарирующего ткань реальности. Причем с одной стороны, необходимо контролировать состояние пациента — а с другой — смотреть, чтобы Мидиус не вернулся к эпохе звероящеров, что повлекло бы обратные изменения в других мирах. Поэтому, выйдя из портала к дверям собственной спальни, он мечтал нацепить цепи, охраняющие Елену от его посягательств, и не мешкая звалиться спать, не мучаясь бессонницей и с замечательным комфортом. Легкое магическое истощение давало эйфорию и превращало оковы в мягкое пуховое одеяло, при том, что спал он, завернувшись в простынку — Но не успел граф закрепить браслет на одной руке, как услышал зов Елены. В нем не было страха или боли, страсти или нетерпения, к сожалению, тоже. Однако настойчивость присутствовала, и противостоять ей Арбас не сумел бы, даже если бы имел такое намерение. Он пришел в библиотеку, забыв о том, что время суток делало его человеческий облик весьма условным. Прислонился к стене, слился с ней, смотрел и слушал, как ровно текла беседа между Еленой и его мальчиком. На самом деле они могли говорить о чем угодно, он бы все равно не отрывал глаз. Сын произнес его имя с ударением, и демон отметил, как на запястьях выступили татуировки рода. Вязь цвета охры. Не мудрено. Эдриону более 120 лет, а отец еще ни разу не поднимал ребенка на руки в более взрослом возрасте, чем младенческий. Эти руны должны сплестись между ними двумя таким образом, чтобы у продолжателя рода появился свой индивидуальный рисунок. Это свидетельство того, что энергетические потоки у мальчика, права, тетушка выравниваются, потому и руны на теле Марбаса пришли в движение. Сейчас тело покрылось шерстью, и он перестал быть невидимым. Изо всех сил подавлял себе порыв зарычать, подозвать Эдриана, однако мальчик заметил его сам. Эдриан от неожиданности перестал шевелиться, и еще бы легендарный лев, сказку о котором он так вдохновенно пересказывает Елене, находился прямо у них в библиотеке. Марбас. — повторил он снова. И в этот раз демону послышалось то, чего он уже не чаял — узнавание. Эдриан поднёс руки поближе к свету, потому что под кожей перекатывались его руны, еще не успевшие составить рисунок. К тому же выступила мягкая персиковая шерсть. Пальцы укоротились, обращаясь в подушечки, в которых прятались когти. В самом по себе факте, что Эдриан тоже лев, нет ничего необычного. Шансы на это были велики изначально. Но в носу у Эдварда предательски защипало. Мальчик попробовал что-то сказать, и вместо этого издал слабый рык, неиспуганный, скорее, недоуменный. Елена медленно поднялась, нарочито, спокойно, будто такие вещи случались у нее на глазах постоянно. На самом деле, оценив важность момента, она очень боялась его испортить. «Покину вас, уже поздно. Спокойной ночи обоим. Ты так хорошо описал Марбаса Эдриан, что вот и он. Сегодня, мне кажется, граф захочет почитать книжку перед сном вместо меня». Но если моя помощь понадобится, то вы оба знаете, где меня искать». Юный лорд, который, тем не менее, не перекинулся во льва, полностью растерянно молчал. Марбас поклонился Елене и тоже не произнес ни слова. Но в этом немом жесте девушка разглядела признание, что все идет как должно. Она же, со своей стороны, только что убедилась в том, о чем размышляла в течение последних 30 минут. «Эти двое крепко связаны между собой». Оставшись с с сыном, Марба сделал в его сторону несколько шагов. Как ему не хотелось его обнять, он по-прежнему не спешил. Терпел столько лет, подождет еще пару минут. Кровь должна заявить о себе. Эдриан смотрел за тем, как кисти рук переходят в львиные лапы и обратно. Потом перевел взгляд на взрослого льва. «Где ты был? Я так нуждался в тебе, так звал. А мне говорили одно и то же, что ты занят. И никто не предупреждал, что ты... это ты». «Наверное, сложно найти время на такого... на инвалида». «Неправда. Обстоятельства сложились так, что ты не мог меня воспринимать. Я всегда рядом. Сейчас, с самого твоего рождения. Когда ты первый раз разбил коленку, когда прочитал свое первое предложение на трех языках сразу...» Марбас подумал и вздохнул. «Не совсем всегда. Я не имею возможности задерживаться здесь надолго, а для тебя нестерпимым окажется воздуха да. Но твоя тетя, моя матушка, каждый день сообщает, как у тебя дела». Я часто ощущал присутствие и так привык, что перестал обращать внимание. Наверное, если бы я искал тебя лучше, то увидел бы раньше, не совершая эту ошибку. Ты сделал так много, ты выжил. Когда-нибудь я расскажу, на что были похожи твои первые 50 лет от рождения. Моя грива стала почти седой. Принц улыбнулся. Сейчас в его словах не осталось и тени грусти. Он протянул мальчику руку, тот легко преодолел разделявшие их расстояние, секунду помедлил, а потом вложил свою ручку уже в лапу льва. Эта секунда показалась графу вечностью, но даже это не имело значения. Проступавшие прямо поверх шерсти, руны продолжались на коже Эдриана. Они ветвились, расходились и соединились, пока, наконец, не застыли неподвижно. Сын получил свой собственный узор. Эдриан Этвуд, Викон Тарбас, наследник Марбаса, юный принц Ада.